я посоветовал ему отправить Арилда, который к тому времени уже закончил гимназию, учиться на ветеринара, поскольку Гамсон рассчитывал, что именно он унаследует Нюрхольм. Такую усадьбу надо содержать, а поэтому хорошо бы иметь дополнительный доход. Но Гамсону моя идея не понравилась, у него самого не было образования, и я поняла, что, по его мнению, не обязательно оно и для детей». Фру Гамсон тоже говорила со мной о детях. Она считала, что Гамсун слишком уж перегибает палку в отношении контроля за ними. В начале 1936 года Элинор попадает в серьезную автомобильную катастрофу в Германии, и Мария бросается на помощь дочери, а Гамсун остается присматривать за усадьбой и продолжает работать над начатым романом. Он очень переживает из-за любимой дочери, Но когда Мария просит его приехать в Берлин, в письме сварливо интересуется у нее, как, по ее мнению, он сможет работать в Берлине. Если Эленор захочет, он, конечно, приедет, но только пусть она попросит его об этом сама. В 1936 году выходит последний роман гамсуна «Круг замкнулся», написанный, несмотря на все личные и общественные неурядицы. В июне 1936 года, а затем еще раз, уже год спустя, супруги серьезно ссорятся, и Гамсон подолгу живет в Осло. Причиной первого скандала послужило обвинение в неверности, выдвинутое Марией против мужа, а причиной второго — дневник Марии, единственный ее друг, которому она на протяжении всех лет брака поверяла свои тайны и печали. Гамсон нашел его и прочитал. Как это случилось, не так уж важно. Главное, что писатель в конце жизни вдруг узнал, что его жена не просто была недовольна жизнью с ним, а с трудом выносила ее и все время жалела об упущенных в молодости возможностях. Марии действительно жилось нелегко. Она часто оставалась одна, делала только то, что хотел муж. Во всяком случае, ему казалось, что она ему подчиняется целиком и полностью. Даже обещание сходить с ней и с детьми в кино чаще всего так и оставалось обещанием. Мария обижала невнимание к себе мужа и нежелание читать его книги. С 1921 года Мария писала произведения для детей, пользовавшиеся огромным успехом в Норвегии. Однако многие полагали, что книги писал за нее муж. Большего оскорбления для творческого человека и представить себе нельзя. Перед войной... Озлобленность Марии приняла болезненные формы. Психиатры считают ревность формой психического заболевания, но у нас есть все основания подозревать, что Фру Гамсун в этом отношении была не совсем здорова. Во всяком случае, до конца собственной жизни она продолжала утверждать, что у ее на тот момент 78-летнего мужа были молодые любовницы. Несмотря на хорошую физическую форму Гамсона, нет никаких оснований подозревать его в неверности жене, прежде всего потому, что этот человек никогда не шел на компромисс с собой и единственную измену первой жене вспоминал с омерзением. После скандала с дневником супруги на какое-то время расстались. Гамсон, как только предоставлялась возможность, уезжал из дома путешествовать, зачастую ни слова не говоря о поездке Марии заранее. Сопровождал его в поездках сын Туре, ставший к тому времени художником. Так они несколько раз ездили в Германию и во Францию, а в 1938 году несколько месяцев провели в Италии и в Югославии. В это время речь заходила даже о разводе, причем его хотели обе стороны. Вопрос в том, хотели ли они его по-настоящему. Перед войной супруги помирились. Но легче им от этого не стало. Постоянные ссоры и скандалы происходили на глазах детей. Мария грозилась покончить жизнь самоубийством, а затем предприняла попытку утихомирить мужа. Она подговорила Сесилию растолочь ее таблетки для похудения и добавить их в тесто для хлеба. Серьезного вреда для здоровья Гамсуна этот хлеб не принес, но на несколько дней уложил его в постель. Нет никакого смысла оправдывать или обвинять Марию Гамсон. Ей было тяжело с мужем. Ради него она пожертвовала всем, а он ради нее практически ничем. И не вызывает сомнений, что они оба, несмотря на взаимные обиды и наносимые оскорбления, по-настоящему любили друг друга.